Тридцать пять. Как только был сделан первый перерыв, Нехлюдов встал и вышел в коридор с намерением уже больше не возвращаться в суд. Пускай с ним делают, что хотят, но участвовать в этой ужасной и гадкой глупости он более не может. Узнав, где кабинет прокурора, Нехлюдов пошел к нему. Курьер не хотел допустить его, объявив, что прокурор теперь занят. Но Нехлюдов, не слушая его, прошел в дверь. и обратился к встретившему его чиновнику, прося его доложить прокурору, что он присяжный и что ему нужно видеть его по очень важному делу. Княжеский титул и хорошая одежда помогли Нихлюду. Чиновник доложил прокурору, и Нихлюду во впустили. Прокурор принял его стоя, очевидно недовольный настоятельностью, с которой Нихлюдов требовал свидания с ним. Что вам угодно, строго спросил прокурор. Я присяжный, фамилия моя Нехлюдов, и мне необходимо видеть подсудимую Маслову, быстро и решительно проговорил Нехлюдов, краснея, чувствуя, что он совершает такой поступок, который будет иметь решительное влияние на его жизнь. Прокурор был невысокий, смуглый человек, с короткими, седеющими волосами, блестящими быстрыми глазами и стриженной густой бородой, на выдающейся нижней челюсти. Маслову? Как же, знаю. Обвинялась в отравлении, сказал прокурор спокойно. Для чего же вам нужно видеть ее? И потом, как бы желая смягчить, прибавил: Я не могу разрешить вам этого, не зная, для чего вам это нужно. Мне нужно это по особенно важному для меня делу. Вспыхнув, заговорил Нихлюдов. Такс, сказал прокурор и, подняв глаза, внимательно глядел Нихлюдова. Дело её слушалось или ещё нет? Она вчера судилась и приговорена к 4 годам каторги совершенно неправильно. Она невинна. Так, если она приговорена только вчера, сказал прокурор, не обращай никакого внимания на заявление Нехлюдова о невинности Масловой. То до объявления приговора в окончательной форме она должна всё-таки находиться в доме предварительного заключения. Свидания там разрешают только в определённые дни. Туда вам и советую обратиться. Но мне нужно видеть её как можно скорее, дрожа нижней челюстью сказал Нихлюдов, чувствуя приближение решительной минуты. Для чего же вам это нужно? поднимая с некоторым беспокойством брови, спросил прокурор. Для того, что она невинна и приговорена к каторге, и виновник же всего я. Говорил Нихлюдов дрожащим голосом, чувствуя вместе с тем, что он говорит то, чего не нужно бы говорить. Каким же это образом? – просил прокурор. Потому что я обманул ее и привел в то положение, в котором она теперь. Если бы она не была тем, до чего я ее довел, она и не подверглась бы такому обвинению. Все-таки я не вижу какой связи и это имеет с виданьем. А то, что я хочу. следовать за ней и жениться на ней, выговорил Михлёдов. И как всегда, как только он заговорил об этом, слёзы выступили ему на глаза. "Да! Вот как", сказал прокурор. "Это действительно очень исключительный случай. Вы, кажется, классный Красноперского земства?" спросил прокурор, как бы вспоминая, что он слышал прежде про этого нихлёдова. Теперь заявлявшего такое странное решение. Извините, я не думаю, чтобы это имело связь с моей просьбой, вспыхнув, злобно ответил нихлюдов. Конечно, нет, чуть заметно улыбаясь и нисколько не смущаясь, сказал прокурор. Но ваше желание так необыкновенно и так выходит из обычных форм, что же могу я получить разрешение? Разрешение? Да. Я сейчас дам вам пропуск. Потрудитесь посидеть. Он подошёл к столу, сел и стал писать. Пожалуйста, присядьте. Нихлюдов стоял. Написав пропуск, прокурор передал записку Нихлюдову с любопытством глядя на него. Я ещё должен заявить, сказал Нихлюдов, что я не могу продолжать участвовать в сессии. Нужно, как вы знаете, представить уважительные причины суду. Причина те, что я считаю всякий суд не только бесполезным, но и безнравственным. Так, сказал прокурор всё с той же чуть заметной улыбкой, как бы показывая этой улыбкой то, что такие заявления знакомы ему и принадлежат к известному ему забавному разряду. Так, но вы, очевидно, понимаете, что я, как прокурор суда, не могу согласиться с вами и потому советую вам заявить об этом на суде. И суд разрешит ваше заявление и признает его уважительным или неуважительным, и в последнем случае наложит на вас взыскание. Обратитесь в суд. Я заявил и более никуда не пойду, сердито проговорил Нехлюдов. Моё почтение, сказал прокурор, наклоняя голову, очевидно желая скорее избавиться от этого странного посетителя. Кто это у вас был? спросил член суда вслед за выходом Нехлюдова, входя в кабинет прокурора. Нехлюдов, знаете, который ещё в Краснопёрском уезде в земстве разные странные заявления делал. И представьте, он присяжный, и в числе подсудимых оказалась женщина или девушка, приговорённая в каторгу, которая, как он говорит, была им обманута, и он теперь хочет жениться на ней. Да не может быть. Так он мне сказал, и в каком-то странном возбуждении. Что-то есть какая-то ненормальность в нынешних молодых людях. Да он уже не очень молодой. Ну уж как надоел батюшка ваш прославленный Иващенков. Он и с мором берет, говорит и говорит без конца. Их надо просто останавливать, а то ведь настоящие абстракционисты.